Оси дёрнул за хвост крысу. Она громко запищала. Дифрентли Эблет тут же откликнулся ещё более истошным писком. У меня предложения нет, прервал паузу чернокожий здоровяк. Но мой поручитель за предложение Машо с дополнениями Оси. Другие мнения будут, стрепенулся Рабиспьера. Обойдёмся без голосования. Подождав секунд 15, глава рекламной конторы подытожил совещание. «Ну что ж, за ВОЗ Медведика за мной. Насчет пленного спрошу у ребяток из правительства. Сценарий и съемочки за Маша и Оси, если они не против». Пока члены совета директоров уныло покидали зал, Оси и Маша осадили Робеспьера. Надо было договориться о чем-то конкретном. Самое главное, что из босса удалось выдавить аванс – На два существова целых 2000 поинтов, но выдадут их только завтра. Решили передолбиться в 12 дня насчёт реквизитов. А вот над сценарием надо было работать уже сейчас. Через полчаса Маша и Ося уже сидели в фуд-контиуме. Кольян с лёгкой химозой неплохо компенсировал опастылевшую имитационную курицу и двухкилограммовый мандарин с утрерванным вкусом. В торце стола был водружен домик из красного дерева, где в ожидании специального меню нервно подергивала усами Радхаус Рата. «Е, Васисуалия, паскуда расфуфыренная!» Запив рашеколой первый кусок пересушенного имитата, начало разговор Машу. «Старый педераст!» Уставившись вдаль, ответила Оси. «Эмнисти не ссышь, очки чё не вырубил, да и вообще тут девайсов до жопы!» старый педераст 10 раз старый педераст срать им на нас вот сейчас точно срать ага сейчас вот сейчас а потом потом не будет откуда пророчество а вот в сесуале как на войну пойдёт так и допрёт всё до некоторых умненьких креативненьких осис ехидно улыбкой воспроизвёл интонацией главного рекламщика Москвы да пойдёт Прикольно будет, фифи. -фи. Он что, правда пацифист или карьеру на этом мастерел? Бородатая пидовка, правда. Убитый пацифистище, ещё из дореволюционных времён. Ты что, вчера родилась? Ой, родилась, прости. Умора, ёлки. Да в жопу. Да куда хошь? Он ещё лет 15 тому манифест составил. Полное разоружение всех народов, запрет на применение физической силы, грубых слов и агрессивных выражений лица. «Долой полицию там!» В думе шел от зелено-голубых. И че, не избрали? Видео какое-то нашли, где он семилетнего мальчика снашал. Тогда не про канала. Но через пять лет героем уже ходил, жертва эйджизма и педофилофобии. Правда по здоровью уже не выбирался. Там в организме химозы 99,9%. Ай-ай-ай. Ты что, сам химозу не абсорбишь? Не стафа. Да ну. 10 раз не стафа. А кайф откуда? А у меня жена, дети, поинты, да жопы кайфу. Во, отуда же, существо среднего рода. А поди докажи, что нет. Не попался и не попадусь. К тому же меня хвостатая вонючка прикрывает. За ней как за каменный. Фак! Орать не надо, а? Ты точно в эмнести загремишь сегодня, правдоруб гребаный. И вообще, мне твоё рата даже нравится. Жрёт мало, пищит, всё такое. Серая вонючка. Двести пятьдесят раз серая вонючка. Мой её, скотину, таскай в этой клетке с зассаной. Ося, ты камикадзе. ты это, мне еще моя шкурка дорога, больше чем крысиная, нас еще до всякой войны заметут за твои речи, мляцкие, тихо ори, понял, тихо, дура ты, я и вы, с девайсами, слушайте внимательно и пишите старательно, я общаюсь с господа Ратхаус Рата, милые эпитеты, которые вы слышали, часть нашей любовной игры». В своих ответах на языке вида Rattus norvegicus господа Рата поведало мне, что оно нашей игрой полностью довольна. И особенно тем, Оси Гордо поднял голову и начал с ортом душей вещать на пол консьюма, что я его называю серой ванючкой, серой ванючкой, серой ванючкой. 590 раз на дню серой хвостатой ванючкой. Клиенты за столиками уставились на Оси и накрысу в домике. От стойки химиозного бара отделилось существо в униформе. "Any problem?" спокойно спросила оно Оси. "У меня нет", ответил креативщик. "И ни у кого пока нет. Я адвокат и креативный презентер у Оси. Ой, мы ведём любовные разговоры с моим партнёром и поручителем. На всякий случай всё пописываю начёчки и ещё кое-куда. Вопросики есть? Уси опять начало копировать Рабеспьера. Ну, как-то потише, полегче. Люди ведь сидят, миролюбиво пробасило охранное существо. Что, что, что? завязала Оси. Что вы сказали? Люди, здесь не только люди. Люди, люди, люди. Здесь мой партнёр и поручитель, господа Ратхаус Рата, существо типа Раттус Норвегикус. Оно только что высказало мне на своём языке возмущение вашей дискриминационной репликой насчёт людей, игнорирующей присутствие существа другого вида. И что мне теперь делать? Простите, уважаемый Раттус, испуганно пробормотал Верзело. Мой партнёр вас прощает, но в последний раз Тут же выпалило оси. Второго раза не будет, отдолбимся куда надо. И попрошу больше нас не беспокоить. Еще раз прошу прощения. Охранник уже пятился к стойке. Вот так вот, Фи-Фи. Довольно уставился юрист на Машу, отрезая кусок курицы. Сейчас они еще хавку крысиную долго нести будут. Так я вообще их закрою на поц. Если вдруг по кайфу покатят. Или еще кулея. нашли у ГРНВО. Те просто всю тошнелу в кугранатами закидают. Тут, между прочим, не только крыс оскорбляют, а вон растение в тёмном углу стоит. Равноправный вид дискриминируется по отношению к краттусу. Вот учись, пока я жив. Расизм, сексизм, эйджизм, хейлсизм, ментализм, а уж тем более спешизм. Прекрасный материальчик для успешного скандала. Слушай, может, тебе такую же вонючку хвостатую по дешёвке загнать? Не. Я существо тихое, не лезу никуда. Ну да. Впрочем, сейчас и не особо надо. Сами к нам прилезут скоро. Медведя твой любимый. Так что с роликом делать будем. Слушай, я вот тут подумала, а может, ничего не делать? А что в бутылку лезла на совете? Что я тут с тобой сижу? Что, ничего? Ну, как-то я вот тут себя представила: медведь пожирающий человека, натурально жрущий. Как мы можем? Что, не можем-то? Ну, совесть же вроде есть у нас. Совесть, совесть. Фи-фи-фи, вспомнила. Прям в Асисуалии номер 2. А что? Нам с тобой вроде как всё уже пофиг, а может, в Асисуалии и права по-своему. Права да, может. Только сики сюда. Боевая подруга. Раздаточное существо принесло для Ратаню большую миску с молоком и кусочек настоящего мяса. Осис брезгливо улыбнулась и приоткрыла дверцу деревянного домика и просунула крысе деликатесы. Жрий скотина, и пусть они только попробовали принести тебе имитацию. Порву у родов. Вот, Маша, лучший индикатор натуральности продукта. Не жрёт паскуда, никаких полимеров, не то, что мы с тобой Так вот, сики. Осьё затянулась электронной сигарой. Воеissauле права. И ты права. Война фигня. Ничего хорошего в ней нет. Трупы будут, оторванные бошки будут, кишки выпущены. Может, нас с тобой не будет. Бардак тут будет полный, наверное, навсегда. Или медведи нас начнут здесь дрючить, воспитывать как христианин, или муслы как мусульман. Кайфа немного, в общем. Война фигня, но не мы её накрываем, а на нас. Ваш с Васисуали и сори пацифизм был хорош, пока мы тут прожирали плоды эрфешных и ещё советских строек, пока мишки с муслами не отобрали нефть и почти все атомные станции, и пока поинты чего-то стоили, пока на них можно было легионеров держать. А сейчас, Маша, сейчас они нас первым медведем сдадут. ограбив, что осталось. Это в худшем случае, в лучшем просто свалят. И что мы? Будем как те пацыки, про которых в начале века ржали? Типа, выселить их на Канары и пусть там живут без армии и без полиции, до первого пирата. Вот точно такая жопа тут и случится. Слушай, но медведи и мусы же тоже люди, человеческие существа. Им что, нас не жалко? У них свои представления о жалости. Они нас осчастливить хотят, под себя переделать. Вот ты что, несчастная? Я не знаю, живу как все, вроде по кайфу. А я тем более и в медведи не хочу. А куда хочешь? Не знаю. Валить надо отсюда. Ося спрятала сигару в карман и полезла вытаскивать консьюмовскую посуду из крысиного домика. Куда валить? уныло спросила Маша. Вот в том-то и беда, что некуда. Вроде есть у меня дядя в Нью-Йоркской конфедерации, но поинтов своих он не даст. Можно в Израиль, но они там хуже медведей, заставят в армии служить и иврит учить, а то ещё и в ешеве сидеть, про этого пробега слушать. Маракабесы с ракабесы. Не хочу. Но вот точно я тебе скажу, на войну я не пойду. Хоть и не в осесуале, может, медведям юристы тоже пригодятся. А крысу Сажеру Фифи, если до медведей в порядке любовной игры, если после просто так, главное не проbleваться. Фифи. Цыник ты. Цыник я. Что закажут, то и пою. В общем, давай про сценарий. Думаешь, завтра надо уже. А ты что? Вечно жить собираешься? Того гляди, Таша войну объявит. Сто пудов. Рабис Пьера уже медведя из Стокгольмской федерации на торбапоезде вывозит. Пленных тоже тут есть, штук 10. Завтра снимаем 20 раз. Завтра именно. Может, всё-таки не надо? Иди нафиг с тебя сценарий. И лук, он должен быть элементарный. Одна страничка. Медведь жрёт пленного. А дальше лозунги, типа, он сожрёт тебя. Убивай зверя фошиста. Родина мать зовёт. Ты что, Сталинчину ударился? Шутка. Ну а типа того. Нам сейчас нужна не в сесуале, нужна ненависть. Не ненависть, не ненависть, а насчёт цинизма. Вы тут все вроде поклоняетесь идеалам великой стаф сексуал демократической революции. Никак иначе вы их не отстоите. Их вообще никак нельзя отстоять. только через ненависть. Ненависть, поняла? Идеалы же добрые, гуманистические. Мы же не медведи. Ну, поди, надолби на меня в эмнести, Фи-Фи. Придется вам стать медведями, придется. Без этого никак. Только за спинами легионеров. Никак. А я свалю. Ну и вали. Ну и свалю. Ладно, не крысься. Ой, простите меня, господин Рата, Фи-Фи-Фи-Фи-Фи. Всё, долби вечером. Как чё напишь?